«Ну а дальше что? Разделась?» «У Лернера такое обычное выражение лица?» «Никакое. То есть не понять, всерьез он говорит или шутит». «Нет, разумеется», — Курлянская оглянулась на Анну, повела плечами. «Там оживленная улица и вообще...» «Он сразу ушел?» «Да, в магазин, потом на автобус». Лернер помолчал. постучал пальцами по столику они сидели в том самом эдеме в полупустом зале в дальнем от стойки углу ты следил за ним да что он покупал в магазине м, -м, -м ничего особенного пачку макарон кефир молоко полуфабрикат какие-то какие полуфабрикаты спросил Лернер дешёвые какой кошмар сказала анна "Водку пиво брал?" спросил Лернер. "Нет", постучал пальцами. "Плохо. Будь ты это Анна виновата в том, что Ворнов не покупал водку с пивом. Ладно. Всё равно думаю, он ничего толком тебе не рассказал бы. Что с бригадой твоей? Один лит сотрудник из Зазерского курьера, один из Областного вестника Сибири, один сам по себе фрилансер." а работает на несколько интернет-изданий смышлёная парнишка. Курлянская достала из сумочки блокнот, посмотрела. Так. Соседи по дому, институтские друзья, работа жены, сотрудники подруги и так далее. Фрилансер мой попробует подкатить к кому-нибудь в следственном комитете. Судя по тому, что я сегодня видела, у Воронова должны быть недовожелатели. Они, как правило, обладают самой беспристрастной информацией. И что ты им всем наврала, дорогуша, с улыбкой спросила Анна? Только правда? Ничего, кроме правды, Женя Курлянская провела пальчиком по воздуху. Столичный журналистка интересуется медийной личностью, её интересуют любые подробности, она щедро платит за любую информацию, и это чистая правда. В конце концов, через полторы недели вы услышите в эфире Свободной Европы Женечкину авторскую программу Мистер X, где весь этот «Сыр-бор будет красиво разложен, по полочкам упакован и подан в самом лучшем виде с моими восхитительно точными и, как всегда, остроумными комментариями». «Ты молодец, Женечка», — похвалила ее Анна. «А сама чем сейчас занимаешься?» — спросил Лернер. «Наведаюсь в администрацию, потом в бюро по недвижимости, узнаю, что им светит с квартиры, ну и всякое такое. В поликлинику зайду, в конце концов». Она вздохнула: "Боюсь, проблем у нашей медийной личности хватает выше крыши".